Глава 22. Я говорила, что меня не смущает его голое тело. Что ж, я поторопилась с ответом. Лице зреть обнажённый мужской торс во время завтрака довольно странное и выматывающее занятие. Выматывающее в том смысле, что я каждый раз осекала себя, заставляя отвести взгляд, норовящий к нему вернуться. Итак, с островом мы разобрались. Киваю, рассортировав по полочкам все старые Но полученные заново знания касательно священных животных, их отношение к агрессивно настроенным заклинателям и неагрессивно настроенным детям. Но объясните, почему вы уверены, что у Хару будет шанс выжить там, и почему господин Ванзы сказал, что он может стать новым охотником. Потому что Хару бывал на острове, как и те дети, о которых я вам рассказывал. Он помогал своему отцу доставать для графа Дайго священного зверя. и предупреждая ваш вопрос, отец Хару, мастер татемов, создавший ваше украшение на шее и убитый графом Дайга после выполнения задания, произносит охотник ровным голосом и погружается в процесс приёма пищи. А я сижу напротив него поражённая и молча перевариваю информацию. Но вы не ответили на вопрос. Справившись со своими чувствами и опустив взгляд, произношу через несколько минут: Затем встречаюсь глазами с господином Реном. Так я решила про себя его называть. Почему доверенный императора упомянул ваш титул? Потому что я тоже дитя острова. Я провёл на нём 2 года до того, как корабль императора остановился у его берегов. Отвечает охотник абсолютно ровным голосом. Если это так, то его сила явно следствие посещения той заповедной земли. Это довольно любопытно. Также безусловно любопытно, почему он не выполнил задание и остался на острове. Но я не думаю, что этот человек станет делиться фактами своей биографии. Он скажет ровно столько, сколько нужно для того, чтобы я отстала. Благодарю за ваши ответы. Склоняю голову и возвращаюсь к еде. Затем добавляю невзначай: "Не поделитесь, чем я вас так разозлила в прошлый раз?" Нет, перебивает меня мужчина чуть реще. Чем того требует обстановка. Прошу прощения за назойливость, смиренно принимаю его позицию. Несколько минут мы молчаедим, погружённые каждый в свои мысли. Как разрешилась ситуация с Тайвеем? Уточняю, дабы разрядить напряжённую атмосферу. О обоим братьям запрещён вход во дворец на 2 года. Отвечает охотник. Об этом не говорят вслух. Но по сути, они выбыли из гонки за руку наследницы. Так я должна вас поздравить, промокнув губы салфеткой, замечаю. С чем? Господин Рэн поднимает на меня взгляд. С грядущей помолвкой, я полагаю, отвечаю, отложив салфетку в сторону. Господин Ванзы поделился со мной планами императора. Взгляд мужчины меня задачивает. Вот прямо серьёзно задачивает. Почему он такой тяжёлый? Я что-то не так сказала? Спасибо за завтрак. Охотник поднимается из-за стола, вынуждая меня на несколько секунд ослепнуть, и отходит к окну. Думаю, я уже смогу открыть портал. Приятно было пообщаться, вежливо отзываюсь со своего места. Мужчина оборачивается, и я вновь чувствую на себе слишком пристальное внимание, как будто меня пытаются в чём-то уличить или найти в моих словах что-то, чего там нет. Что происходит? Да. Коротко отзывается охотник, снова отворачиваясь к окну. Если вам ничего не запрещать и ничем не пугать, вы довольно спокойно всё воспринимаете. Неожиданно замечает он, а в следующую секунду исчезает из моей гостевой. Чего? Однако странно, протягиваю, поднимаясь. И это я не столько о его поведении, сколько о ситуации в целом. Если всеми услышанными мною сейчас фактами можно было так легко поделиться в непринуждённой обстановке после клятвы о неразглашении, то почему же мне стёрли память? Я как-то неадекватно отреагировала на услышанное. Прислушиваюсь к себе, пытаюсь отыскать в своих чувствах хоть какое-то буйство. Не, я спокойна, как степной бажог. И маловероятно, что моя реакция сейчас сильно отличается от предыдущей. Что же случилось в тот день, когда охотник решил вырвать у меня абсолютно все связанные с ним воспоминания? Действительно странно, покачав головой бармачу, а затем зову свою новую служанку. Прошу письменные принадлежности. Настало время связаться со всеми своими союзницами в Паучьих землях. Люди Тайвея должны быть вышвырнуты со своих постов под любым предлогом. Бывший муженёк вывел меня своим поступком, и я больше не намерена притворяться слепой или покорной, терпя его шпионов повсюду. К тому же, необходимо прощупать почву и понять, будут ли вдовы слушаться меня без моры в виде посредницы. Я должна знать, на кого могу положиться. И я должна заняться своей физической формой. Моя сила безусловно велика, но реагирует только на смертельную опасность. Меня спокойно можно выкрасть. Меня можно взять в плен, не знаю, там связать, в конце концов меня можно ударить. Я должна уметь защищаться. Поэтому с сегодняшнего дня я заставлю Геона тренировать себя. Плевать, что подумают окружающие. Больше никто не застанет меня в расплох. 3 дня спустя. Моя госпожа Мора опускается на колени, склонив голову. Стою на ступенях лестницы перед входом в замок и смотрю исключительно на Ли. застывшую за спиной моей управляющей. Девочка выглядит ужасно бледной и боится поднять на меня взгляд. Ли, произношу властным голосом, вынуждая ту встретиться со мной глазами. Подойди. Моя несчастная служанка выходит вперёд нетвёрдым шагом и едва не падает в обморок от страха. Я не держу на тебя зла, произношу чуть тише, только для её ушей. Иди и отдыхай. Вечером поговорим. Слежу за тем, как та, не веря своим ушам, оборачивается на Мору. Быстрее, поторапливаю голосом нетерпеливым непослушание, и служанку сдувает с внутренней территории замка. Глубоко вздыхаю, стараясь игнорировать весь штат прислуги за своей спиной, и перевожу взгляд обратно на свою помощницу. Вы вольны наказать меня за мой проступок, подаёт голос та. Естественно вольна, подтверждаю сухо. Но я делала всё, что могла, во имя одной единственной цели вашей защиты, произносит Мора. Надеюсь, ты удовлетворена итогом своей заботы. Вчера Хару был вынесен смертный приговор, отзываюсь без эмоций. Он вредил вашей репутации, проговаривает Мора. Он не нравился тебе, и в этом был самый большой его грех, чётко произношу, расставляя все акценты. Из-за твоего высокомерия Я планирую выслать тебя обратно на границу графства. Моя госпожа, протягивает женщина, поднимая голову. Моё место подле вас. Только в этом я вижу смысл своей жизни. Только так я могу чтить память покойного графа. Ты не особо чтила его память, когда действовала за моей спиной. Довожу до её сведения очевидный факт. Вы не ведаете, сколько скрытой угрозы вокруг. Вновь опуская взгляд, шепчет Мора: "Я и в мыслях не допускала предать ваше доверие, но кто-то должен делать чёрную работу". "Чёрную работу?" тихо переспрашиваю, напряжённо хмурясь. "И как много чёрной работы ты делала для графа?" После моего вопроса в воздухе повисает молчание, а я откровенно радуюсь тому факту, что последние ответы могли слышать только мы двое. Это не та информация, который стоит делиться со всей прислугой. Краем глаза замечаю, как отворот ко мне направляется стражник. Ваша светлость, произносит тот, останавливаясь передо мной. Не проходит и секунды, как гион появляется рядом. Что случилось? уточняет глава моей охраны. К вам прибыл гость из столицы. Явно не зная, как представить этого самого гостя, отвечает стражник. Кто именно? спрашиваю его. Он он представился вашим новым управляющим. Уже откровенно потушуясь, произносит тот, переглядываясь с Гионом. Не поняла, протягиваю напряжённо. Графиня Дайго, мягкий, но при этом какой-то тягучий, звонкий голос вынуждает меня наклонить голову и заглянуть за спину стражнику. Это ещё кто? Разве вам было разрешено входить на территорию замка? Строго чеканит Гион. Глядя на высокого худощавого молодого человека в строго чёрной и невероятно дорогой форме прислуги, его аккуратная стрижка, утончённые черты лица и тонкие пальцы на изящных руках наводили на мысли место, которым вовсе не в этом мире. Однако его энергетика была явно мужской и какой-то даже агрессивной. Это заклинатель, сильный заклинатель. Присматриваюсь к своему гостю. И прихожу к ещё одному выводу. Вся его грациозность навевает ассоциации его вовсе не с сексом меньшинствами из моей реальности, а с пластикой гибкого зверя, готового к прыжку. А если обратиться к ещё более точным сравнениям, то он напомнил мне чёрную пантеру из легендарного советского мультфильма по известному произведению Киплинга. Мне не нужно разрешение этого юноши, Для того, чтобы войти на подвластную мне территорию. Мягко улыбаясь, отвечает молодой человек и также мягко обтекает стражника, вырастая передо мной. Я ваш новый управляющий, графиня Дайго. Управляющий, поднимаю бровь. Не помню, чтобы я подавала объявление о найме прислуги. Меня прислал его величества император. Склонив голову, отзывается молодой человек. По благодари его величества от меня лично, отвечаю, глядя ему в глаза. И передай, что в моём замке все вакансии закрыты. Вы меня не поняли, графиня, вежливо произносит тот, отвечая цепким и при этом неимоверно твёрдым взглядом. От таких подарков обычно не отказываются. Смотрю на него и молчу, откровенно не понимаю, какого рожна все пытаются забраться в мой дом. У меня уже есть управляющая, с холодом произношу, не желая отступать. Боюсь, ей придётся подыскать другую должность. С мягкой улыбкой отзывается молодой человек, а затем оборачивается на Мору. Впрочем, думаю, вы и так планировали избавиться от неё. Судя по её позе. Перевожу взгляд на Мору, сидящую на коленях на земле, и прикрываю глаза. У вас есть с собой какие-то бумаги, подтверждающие факт великого дарения? ни безотношение бросаю ему. Разумеется, и мне тут же вручается свиток, изящный извлечённый едва ли не из воздуха. Таким неуловимым было движение. Мора, произношу ровным голосом. Управляющая поднимается с колен и послушно подходит ко мне, а затем принимает документ и проверяет его содержимое. Всё верно, моя госпожа. Этот человек прислан вам в помощь его величеством императором в качестве демонстрации расположения и проявления заботы. Его должность здесь тоже указана. Произносит Мора, подняв взгляд на гостей из столицы. Буду рад служить вам, графиня. Растягивает губы в улыбке, ухмылке Аскали, молодой человек. Не уверенно что отвечу тем же. Я не рада, что ты будешь мне служить. Ты мне не нужен. Может, разойдёмся сразу и не будем трепать друг другу нервы? Предлагаю подружески. Молодой человек склоняет голову и тихо смеётся, а затем вновь встречается со мной взглядом. Мне сообщали, что у вас довольно интересный характер. Признаюсь, я ожидал, что разочаруюсь, но вы меня удивили. И на этот раз он почти склоняется и произносит официальным голосом: "Буду рад вам служить, графиня Дайго". Это замкнутый круг. Разворачиваюсь и иду в замок. Полагаю, что могу приступить к обязанностям прямо сейчас. Слышу мягкий голос за своей спиной. В таком случае вам стоит собрать свои вещи. Резко разворачиваюсь и смотрю на изумлённую и потерянную от адресованных ей слов Мору. Вы не имеете права распоряжаться моей прислугой, произношу чётким голосом. Разумеется, имею, аккуратно возражает управляющий. Предлагаю запомнить мои слова раз и навсегда. В противном случае вы станете моим врагом. Отрезаю с таким холодом, что даже Геон удивлённо поворачивается ко мне. Кем бы вы ни были присланы, вы на моей земле, и здесь только моё слово абсолютный и нерушимый закон. Это мы объяснили? Думаю, мы сможем понять друг друга. Вежливо отвечает управляющий, взгляд которого также наполняется холодом. Мора остаётся в замке на должности ключницы. Митнув убийственный взгляд на свою бывшую управляющую чеканю, собственна взгляд говорил об одном: только попробуй ещё раз предать меня, третьего шанса не будет. Всунет нож мне в спину и полетит как фанера над Парижем. Знаю, она должна быть наказана и полностью лишена моего доверия, но мне нужен свой человек в замке. Кто так, кто знает прислугу так же хорошо, как в скором времени узнает её и этот пришлый. Как прикажете, принимает мои слова молодой человек. Как к тебе обращаться? С откровенной неприязнью уточняю, стараясь не смотреть на свою помощницу, беззвучно пускающую слёзы от моей невероятной щедрости. Тэнсао, отвечает тот, вновь склонив голову. Никогда не запомню. Бросаю, разворачиваясь и ухожу в замок. Днём усердно тренируюсь с Гионом в самом простом и лёгком платье из своего гардероба, изучая технику простейшей самообороны и гоняя по внутреннему двору. Стража замка за 3 дня уже почти привыкла к моим странностям. А вот господин новый управляющий был весьма задачен зрелищем. Впрочем, он не позволил себе как-либо комментировать увиденное и вообще не мозолил мне глаза весь день. полностью погрузившись в процесс изучения внутренней кухни Мора и все слуги ему в помощь. Вечером, после лёгкого ужина, заволив в свои покои и располагаюсь в кресле. Я должна была вам сразу сказать, опустив голову щебечет девочка, на которой откровенно не было лица, о том, что Мора потребовала от тебя содействия, предполагаю, сложив руки на груди. Она моя начальница, я не могла ей отказать. Но и сказать хоть слово против вашего телохранителя тоже не могла. Ещё больше склонившись, едва ли не согнувшись пополам, отзывается Ли. На двух стульях не усидишь, замечаю голосом без интонаций. Я оказалась в безвыходном положении, шепчет та до весь лезами. Ты могла бы сообщить мне, чётко произношу, не давая себе возможности разжалобиться. Вас не было, вы исчезли, и никто не знал, где вас искать. Закрыв лицо руками, пищит Ли, а я закатываю глаза. Нет, ну почему она такая? Мне бы отругать её хорошенько, а вместо этого хочется обнять по-матерински и сказать, что всё в порядке. Хару жив, и я понимаю, почему она так сделала. Плакать не надо. Если кто-нибудь когда-нибудь ещё раз даст тебе приказ, В правильности которого ты сомневаешься, обращайся ко мне, сразу и напрямую. Обещаю, я больше не исчезну. А перейдя в возможную реплику, добавляю: Так что повторюсь для особо одарённых. Ты только моя служанка и служишь только мне. Никто другой над тобой не хозяин. Это ты можешь усвоить? Могу, кивает Ли, заливаясь слезами мой ковёр. Ну серьёзно, сколько можно реветь? Тогда иди. Приводи себя в порядок и хорошенько выспись. С завтрашнего дня приступаешь к своим прежним обязанностям. Откидываясь на спинку кресла, отзываюсь и всем видом показываю, что разговор окончен. Ваша светлость, подают голос Ли у самой двери. Что? Господин Атенсао, его приказы я тоже могу обсуждать с вами, если они покажутся мне странными, добавляет она, вновь переходя на шёпот. Разумеется, Его приказы ты должна доносить до меня в первую очередь. Даю ей задание и вижу, как расслабляется лицо моей служанки. Ну, слава богу, хоть одна успокоилась. Ещё бы мне прийти в себя и перестать вибрировать по поводу подарка императора. Минут через 30, когда я уже готовилась ко сну, в мою дверь постучали. "Входите", протягиваю, расчёсывая волосы перед зеркалом. Внутри покоев входит мой новый управляющий и застывает у самых дверей, не сокращая расстояния между нами. "Моя госпожа, мне необходимо обсудить с вами несколько моментов до того, как я предприму какие-то действия", произносит он. "Слушаю", коротко отзываюсь, не буду сообщать ему, как рада, что он решил поделиться со мной своими мыслями. Прямо до потолка прыгаю от энтузиазма. Это касается слухов о чёрном колдуне. Удивляет меня этот Тенсао. Суд вынес приговор. Не понимаю, зачем вам волноваться об этом, произношу сухим голосом. Думаю, мы оба в курсе, что ваш телохранитель не был чёрным колдуном. Я видел его лишь мельком, но могу сказать точно: он сильный заклинатель, протягивает управляющий. Ему не зачем было совершать колдовские ритуалы. Хотите обсудить со мной грехи судебной системы? Растягиваю губы в холодной усмешке. Хочу поговорить о необходимости зачистить следы, если того требует ситуация. Спокойно поправляет меня Тенсао. Какие следы? Рука с расчёской застывает в воздухе, так и не оторвавшись от волос, которые вы могли оставить, когда раскачивали свой дар перед поглощением силы истотема. Звучит вежливый ответ. Сердце падает в пятки, а затем начинает с грохотом бить, сотрясая меня изнутри. Охотник сказал, что эти убийства не связаны со мной. Произношу чётким голосом, надеясь, что тот не дрогнет и не выдаст меня. Да, я слышал об этом. Но как ещё можно объяснить, что сбежавшая из дому девушки со слабеньким даром вдруг удаётся впитать силу священного животного, протягивая Тенсао? Пальцы на расчёске сжимаются, но голос звучит всё так же ровно и спокойно. "Я не ослышалась? Это сейчас звучит обвинение, лишь предположение", замечает управляющий. "Но в любом случае вы должны знать, я на вашей стороне, как и император. Мы защитим вас, если в этом есть необходимость. Поэтому я и пришёл к вам, чтобы чтобы запугать меня или предупредить о том, что у вас есть на меня какой-то компромат?" перебиваю его, резко развернувшись. Но его нет, не так ли? Потому что охотник сказал своё слово, а он не может врать. Вера в него и его непогрешимость в любой момент может пошатнуться, протягивает управляющий. А теперь вы угрожаете охотнику? С изумлением смотрю на этого непостижимого человека. Лишь напоминаю, что каждый может допустить ошибку. Склоняет голову Тэнсао. Вон из моих покоев, мягко предлагаю ему с доброй улыбкой на губах. Должен ли я понимать ваш ответ как приказ действовать по своему усмотрению? Предполагает этот хитрый чёрт. Хочешь найти улики против меня? Я поднимаюсь на ноги, не отрывая от него глаз. За этим тебя прислали сюда. Только для вашей защиты, моя госпожа, с дьявольским очарованием протягивает управляющий. Пошёл В ночь, когда дверь за моим надсмотрщиком закрывается, запускаю руку в волосы, растерянно глядя по сторонам. Возможно ли такое? Возможно ли, что графиня и впрямь сбежала из-под присмотра, чтобы раскачать свой дар и поглотить силу истотема, но не выдержала всей её мощи и умерла, а меня затянуло на её место? Я уже не раз думала об этом. Но охотник одной своей фразой Уничтожил все мои страхи. И теперь мы вновь возвращаемся к этому. Мог ли он ошибиться? Есть ли хоть один шанс, что он не почувствовал во мне той тьмы, что была на душе графини, потому что не я совершала те преступления. Если это так, то её вина может быть очевидна тем, кто в курсе, как можно повысить уровень своей силы. Тайвей, господин Ванзы, император Рука привычно находит паучка на шее. Точно, паук. Его не было на шее Графини до побега из замка. Выходит управляющий прав. Она могла впитать силу тотема лишь в этот небольшой промежуток времени, как раз тогда, когда происходили убийства на границе графства. Боже, прости эту женщину, опускаюсь на колени и шепчу, прикрывая губы ладонью, с ужасом представляя, через какой ад она прошла. защищая реликвию от жадных лап Тайвея. А потом и вовсе рвано выдыхаю, осознав до жути простой факт. Мы с ней обе убийцы. Она убивала своих подданных, а я убила тех мужчин в доме четырёх смертей. Пусть неосознанно, пусть в попытке сохранить свою честь, но убила. Не имеет смысла это отрицать. Там не было других людей, способных защитить меня. Это была я. И моя новая сила, переданная мне с этим телом, неизвестна по какой причине. Поднимаюсь на ноги и плетусь в спальню, стараясь не думать о том, что будет, если Тенсау найдёт улики против графини. Но то, что император послал его с целью приструнить меня, очевидно. Они хотят сделать меня послушной. Они не верят, что я могу сидеть тихо. Что ж, сама виновата. Не следовало так открыто демонстрировать свой характер. Сколько ещё раз я наступлю на одни и те же грабли? Теперь придётся терпеть собственного надсмотрщика из столицы империи и надеяться, что меня не отдадут под суд в случае чего. Ведь, судя по словам управляющего, любой может стать неугодным его величеству.